Глава 56. 7 июня Кит и его помощник сели на заднее сиденье новенькой дорожно-патрульной машины без опознавательных знаков и поехали в Хаттисберг. Одним из премущих должности генерального прокурора была возможность пользоваться машиной с водителем и услугами дополнительного телохранителя. Существовали, конечно, и минусы: постоянные угрозы причинения телесных повреждений, которые обычно поступали в виде писем, содержащих проклятия, Причем многие послания отправлялись из тюрем малограмотными заключенными. Полиция штата следила за почтой и пока не видела особых причин для беспокойства. Еще одним плюсом была хоть и редкая, но все же возможность летать на принадлежащем штату самолете. Такое право имело горстка должностных лиц, но разрешение на полет давал губернатор лично. Однажды Киту довелось побывать на его борту, отчего он получил огромное удовольствие и живо представил себя на нем в будущем. Собрание проходило в здании Федерального суда в Хаттисберге. Поводом послужили устные прения перед судьей, который рассматривал ходатайство о применении процедуры «Хабиас корпус», поданная Хью Малко. Два репортера без камер, ожидавшие в холле перед залом суда, Попросили Кита сказать пару слов, но он вежливо отказался. В зале суда он занял место за столом обвинения вместе с Уиттом Бизли и двумя его лучшими помощниками. Напротив, возились с бумагами апелляционные адвокаты Хью из Атланты. До сих пор их объемные документы не принесли ничего полезного для их клиента. Они проиграли в Верховном суде штата девятью голосами против нуля. Они также проиграли ходатайство о повторном слушании, что было чистой формальностью. Они подали апелляцию в Верховный суд США и проиграли, когда он отказался рассматривать дело. Второй раунд открывался ходатайством в Верховный суд штата о смягчении наказания после оглашения приговора, которое не было удовлетворено. Они ходатайствовали о повторном слушании, еще одна формальность и снова проиграли. Они обжаловали решение в Верховном суде США, который опять отказался рассматривать дело. Когда на уровне Штата все возможности обжалования были исчерпаны, адвокаты вступили в третий раунд в Федеральном суде подачей ходатайства о применении процедуры Хабиас Корпус. Хью был осужден и приговорен к смертной казни судом округа Форест в Хаттисберге в апреле 1978 -го года. Шесть лет спустя, в том же городе, правда в другом здании суда, его дело рассматривалось вновь, а сам он был жив. Однако, по словам Уитта, финишная черта уже просматривалась. Влиятельные адвокаты Хью были умными и опытными, но их аргументы не находили поддержки. Кит, читавший все протоколы, разделял это мнение. Пока все ждали появления судьи, репортеров в первом ряду за адвокатами прибавилось. Зрителей собралось мало, поскольку слушание представляло собой официальное и довольно скучное апелляционное маневрирование юридическими тонкостями. Получив месяц назад уведомление о слушании, Кит сначала порывался сам участвовать в устных прениях. Он знал дело не хуже Уитта и, конечно, мог дать достойный отпор адвокатам защиты но понимал, что это не очень хорошая идея. На слушании наверняка зайдет речь об убийстве его отца, и они с Уиттом согласились, что в прениях ему лучше не участвовать. Хью хотел присутствовать на слушании, и его адвокаты обратились с соответствующей просьбой. Однако по заведенному порядку такие просьбы либо удовлетворялись, либо не удовлетворялись генеральным прокурором и кит тут же отказал. Он предпочитал, чтобы Хью смог покинуть блок смертников только в гробу, и никак иначе. Он порадовался возможности не дать бывшему приятелю шанса даже на несколько часов оказаться за пределами жалкой маленькой камеры. Наконец появился его честь и призвал всех к порядку. Как потерпевшие и подающая на апелляцию сторона, Адвокаты Хью выступили первыми и целый час описывали в скучных подробностях топорную и некачественную работу, которую проделал Джошуа Бёрч, защищая их клиента в суде. Неэффективная помощь адвоката практически всегда фигурировала в апелляциях отчаявшихся заявителей. И тут проблема заключалась в том, что Джошуа Бёрч не был случайным назначенным судом государственным защитником, представленным к неимущему клиенту. Джошуа Бёрч считался одним из лучших адвокатов штата по уголовным делам. Было ясно, что нападки на мистера Бёрча судья не воспримет всерьез и оставит без внимания. Затем слово взял другой адвокат, утверждавший, что показания свидетелей обвинения не вызывали доверия. Генри Тейлор и Невин Нолл изначально были соответчиками, а потом, благодаря своим показаниям, избежали газовой камеры. Его честь, казалось, задремал. Все сказанное уже было представлено в толстых, как кирпичи, томах бумаг, поданных за несколько недель до этого. Два часа адвокаты заучено пустословили. Несколько месяцев назад Кит и Уит поняли, что у Хью и его команды нет ничего нового, ни внезапно появившихся свидетелей, ни оригинальных стратегий, ни блестящих аргументов, упущенных Джошуа Бёрчем на суде. Они просто выполняли свою работу, проводя процедуру апелляции для клиента, который явно был виновен. Когда судья надоело все это слушать, он объявил перерыв на кофе. Будучи ветераном апелляционных споров с 30-летним стажем, Уитт Бизли давно научился излагать свои доводы в кратких и логичных письменных сводках и старался как можно меньше говорить в суде. Он считал, что все адвокаты слишком много болтают, и знал, чем больше чуши слышит судья, тем быстрее у него кончается терпение. уит прошелся по главным пунктам и выступал меньше часа, затем все разошлись на обед. Зная судью, уит считал, что тот вынесет решение в течение полугода. Если оно будет в пользу штата, а считать так имелись все основания, то Хью вновь обжалует очередное поражение в пятом судебном округе Нового Орлеана. Чиновники этого округа считались довольно добросовестными, и потому здесь часто решения выносились менее чем за год. Если округ будет поддержан штатом, то следующая и, вероятно, последняя апелляция Хью будет направлена в Верховный суд США, где он уже дважды проиграл. Кит считал не месяцы до назначения даты казни, а годы. Если в штате Миссисипи все пройдет так, как ожидалось, то Хью Малко окажется в газовой камере, пока Кит все еще будет занимать должность генерального прокурора. Эйфория Лэнса Малко после выхода из тюрьмы быстро сошла на нет, когда он окунулся в реалии жизни на побережье. Семьи больше не было. Кармен жила в Мемфисе, желая быть ближе к Хью. Остальные дети разъехались десять лет назад и почти не общались ни с отцом, ни с Хью. После развода дом был продан по указанию Лэнса. Его верные помощники либо работали в других местах, либо вообще покинули побережье. Его опора Фетс Боуман был мертв. Новый шериф вместе с новыми городскими властями уже дал понять, что возвращение мистера Малко нежелательно и что за ним будут внимательно следить. Он по-прежнему владел своими клубами «Красным Бархатом», «Фокси», «Деспирадо», «Омелли» и стоянкой грузовиков, но они обветшали и нуждались в ремонте. Заведения утратили популярность, их потеснили новые шумные бары и клубы Стриппа. Два бара Лэнса закрылись. Он не сомневался, что пока он мотал срок, его бессовестно обворовывали менеджеры-бармены и вышибалы. Управлять делами из тюрьмы невозможно. Если бы хьюс с Невином не облажались, то могли бы контролировать империю и держать остальных в узде. Но после их ухода ни у кого не хватило мужества или ума взять дело в свои руки, выполнять приказы босса и защищать его интересы. За какие-то несколько дней эйфория Лэнса сменилась депрессией. Ему исполнилось 62 года, На здоровье он не жаловался, хотя 8 лет тюрьмы ускорили процесс старения. Любимый сын сидел в камере смертников. Брак давно распался. Хотя активов по-прежнему было много, его империя находилась в серьезном упадке. Друзей не осталось. Те немногие, чьим мнением он дорожил, не сомневались, что смерть Джесси Руди на его совести. И, имея авторитет Малко, которые некогда вызывали страх и уважение, почти ничего больше не значили. Их втоптали в грязь. Лэнсу принадлежал ряд кондоминиумов в заливе Сент-Луис в округе Хэнкок. Он переехал в один из них, обставил арендованной мебелью, купил небольшую рыбацкую лодку и начал проводить дни на воде, не особо пытаясь что-то поймать. Он был одиноким человеком, без семьи, без друзей, без будущего. Он решил здесь остаться и заплатить, сколько потребуется, чтобы спасти Хью. А если ничего не выйдет, то продать все, посчитать, сколько останется, и перебраться в горы. Стрип с его проблемами, казалось, находился за тысячу миль отсюда.